Глава тринадцатая Покончив с мешками, я отправился разыскивать Агустина, но не нашел его ни в родительском доме, ни на складе продовольственной хунты, ни на Косо, ни в Санта-Энгарсии. Наконец, под вечер, я отыскал его на пороховой мельнице около Сан-Хуана де Лос-Панетас. Я забыл упомянуть, что предусмотрительные сарагосцы наскоро соорудили мастерскую, где ежедневно изготовляли 9-10 кенталов пороха. Я увидел там Агустина Монтория, который с лихорадочным исступлением помогал рабочим наполнять мешки и бочонки на молотом за день порохом. «Видишь эту гору пороха?» — спросил он, когда я подошел к нему. Видишь, эти мешки и бочонки, заполненные все тем же добром. Но для меня мало даже этого, Габриэль. Не понимаю, что ты имеешь в виду. А то, что я был бы только счастлив, если бы эти кучи пороха увеличились в крат и заполнили собой всю Сарагосу. Вот уж тогда я хотел бы стать единственным обитателем этого большого города». Какое это было бы наслаждение, Габриэль! Я сам поджег бы порох и, подхваченный чудовищным взрывом, понесся бы к небесам, словно маленький камешек, который выброшен из кратера вулкана и стремительно летит на сотни миль. Я взлетел бы на седьмое небо, и от моего бренного тела, разорванного в клочья и развеянного по белу свету, не осталось бы даже воспоминаний. «Смерти, Габриэль, смерти! Вот чего я хочу!» Да — Да-да, смерти. Не знаю, как тебе это объяснить, но мое отчаяние столь велико, что для меня мало погибнуть от пули или удара сабли. Я хочу взорваться, чтобы мой прах рассеялся в пространстве тысячами раскаленных частиц. Я хочу почувствовать, как охватывает меня пылающее облако. Хочу, чтобы мой дух хотя бы на краткий миг с радостью ощутил, что грешное тело превращается в огненную пыль. Я в отчаянии, Габриэль, видишь этот порох. Представь себе, что в моей груди бушует пламя посильнее, чем то, которое может вырваться из него. Ты видел, как Мария выбежала на помощь своему отцу? Видел, как она швырнула деньги? Я стоял за углом и наблюдал. Мария даже не подозревает, что человек, обидевший ее родителя, — мой отец. На твоих глазах мальчишки кидали грязь в бедного Каньолу. Я понимаю, Каньола мерзкий скряга. Но дочь-то его в чем виновата? А я? В чем мы виноваты с ней, Габриэль? Ни в чем. Мое истерзанное сердце в тысячный раз жаждет смерти. У меня нет сил жить. Знай, я кинусь в самую гущу боя. Сам подставлю грудь под французскую пулю. Сегодня я навидался такого, что мне уже нет места на земле, хоть я все еще пребываю на ней. Я увел Агустина к городской стене, и мы присоединились к тем, кто возводил укрепление в предместье Тенериас, которое после падения монастырей Сан-Хосе и Сан-Энгарсия стало наиболее уязвимым местом города. Я уже говорил, что от Устиуэрвы до Сан-Хосе французы установили пятьдесят орудий. Что значила полоска наших укреплений в сравнении с этой грозной силой, готовой обрушить на нас твой смертоносный огонь? Предместе Тенериас расположено в восточной части Сарагосы, между Эрвой и Старым Городом, от которого оно до сих пор четко отделено широкой улицей Коса. В начале века оно представляло собой скопление ветхих домишек, в большинстве своем заселенных ремесленниками и крестьянами. Церковные здания были здесь не столь великолепны, как в других частях города. Если взглянуть на план этого квартала, он напоминает сегмент, обращенный дугой к полю, тогда как хорда соединяет его с остальной частью города от Пуэрто-Кемада до Кладбищенского холма. От этой прямой к окружности шло несколько улиц — короткие Аньон, Аль-Кавер и Аркадес, длинные Паламар и Сан-Ангустин. Между ними в затейливом беспорядке велись узенькие переулки вроде Дьесмы, Барьё-Верда, Клаваса и Повостро. Вдоль некоторых из них тянулись не ряды домов, а лишь глинобитные заборы — Порой же не было вообще никаких строений, и эти улочки превращались в маленькие бесформенные площади, вернее, в безлюдные пустыри или задворки. Впрочем, это не совсем точно. В дни, о которых я повествую, обломки строений, оставшиеся после первой осады, служили материалом для возведения батареи и баррикад в тех местах, где не было домов, а значит, и естественного прикрытия. Вдоль набережной Эбро выселись остатки древней городской стены и несколько каменных башен, построенных, по мнению одних, еще римлянами, по словам других, арабами. В мое время, как сейчас не знаю, к этим уцелевшим частям городской стены примыкали жилые кварталы, вернее сказать, к изгибам и углам этого древнего сооружения, почерневшего за долгие века, но все-таки не развалившегося, были пристроены опиравшиеся на него дома. Таким образом, новое вырастало среди старого и на его останках, создавая причудливые сочетания форм. Нечто подобное произошло и с самим испанским народом, который рос и формировался, смешиваясь с племенами иной крови, пока не стал таким, каков он ныне. Квартал Тенериаса Своим видом вызывал воображение несколько приукрашенные легендами воспоминания об арабском владычестве. Обилие кирпичных строений, длинные крытые переходы, беспорядочно расположенные здания, забранные решетками окна. Полный архитектурный хаос, когда нельзя определить, где кончается один дом и начинается другой, Сколько в них этажей, два или три, и не служат ли крыша одного жилища опорой для стен соседних жилищ? Улицы, которые неожиданно превращаются в тупички, арки, через которые выходишь на площадь, все это напоминало мне другой и далекий испанский город, где я побывал задолго до Сарагосы. Итак, это нагромождение домов, бегло описанное мною. Это предместье, возведенное многими поколениями крестьян и кожевников, каждый из которых сооружал его на свой лад, как придется, немало не заботясь об архитектурной стройности, было готово к обороне. Вернее, приготовилось к ней за 24 и 25 января, как только было замечено, что крупные силы противника развертываются здесь в боевой порядок. Замечу попутно, что семьи обитателей предместья вели оборонительные работы, руководствуясь своими собственными стратегическими взглядами. Там нашлось немало военных инженеров в юбках, которые показали глубокие познания в саперном искусстве, закладывая ненужные проемы в стенах и пробивая в них новые отверстия для ведения огня и доступа света. Все обращенные на восток стены были прямо-таки усеяны бойницами. В башнях Цезаря Августовой стены, сооруженных некогда для защиты от стрел лучников и камней прашников, стояли теперь пушки. Если видению огня из орудия мешали соседняя крыша, навес или даже целый дом, подобная преграда незамедлительно сносилась. Многие улицы были забаррикадированы, а две из церквей предместия, Сан-Агустин и Лас-Моникас, превращены в настоящие крепости. Глинобитную стену перестроили и укрепили, батареи соединили друг с другом. Наши инженеры, точно определив расположение вражеских фортификаций и дистанцию до них, рассчитали, какие ответные меры следует нам принять. Линия обороны Сарагосы опиралась на два передовых укрепленных пункта, а именно мельницу Гойкоечеса и дом, который принадлежал некому дону Викториано Гонсалесу, и потому вошел в историю под именем «Дома Гонсалеса». Тот, кто двинулся бы вдоль этой оборонительной линии от Пуэрто-Кемада, первым делом оказался бы у батареи Палафокса — затем у городской мельницы, потом у Эразда Сан-Агустин, дальше у мельницы Гойкоечеса, находившейся уже за городской чертой, потом у стены сада Лас-Моникас, у стены монастыря Сан-Агустин, еще далее у Большой Батареи и, наконец, у дома Гонсалеса. Вот все, что я помню от предместья Тенериас. Было там еще место, которое называлось кладбищем, так как оно находилось рядом с церковью, почему-то названной по имени Кладбищенской. Это название в ту пору гораздо лучше подходило ко всему предместью в целом, а не какой-то его части. Но больше я не стану утомлять вас подробностями, которые, строго говоря, вовсе не нужны тому кто знаком с этими овеянными славой местами и слишком мало говорят тем, кому не довелось посетить их.